Решив добраться до Дарана лично. Но на очередном повороте двери отказались меня впускать, а ком сообщил, что я двигаюсь против плана эвакуации. Чёрт. пнула стенку с досады и уже направилась в противоположную сторону, когда пришел входящий от Дарана. Лаки, следуем, мать твою директивам, не стал церемониться. Даран, что происходит? Растерянно замерла в коридоре. У лодки отказала оборудование, и я пока не могу взять ситуацию под контроль. Мы прём на базу на полном ходу и останавливаться не собираемся. Поэтому быстро двигайся в сторону капсул, тебя там ждут». Даран, не смогла поверить в происходящее, — «а ты?» «Лаки — это приказ». Вот теперь я узнавала настоящего капитана под подлодки. Холодного, сурового и решительного. «Пожалуйста, выполни». И он отбил звонок. Не чувствуя ног, я побежала в указанном направлении